Просто он слишком хорошо понимал то, о чем говорил. Есть много способов выразить любовь. И правда, далеко не всегда самые удобные из них. Этой маскировочной галькой, которой ее снабдили в больнице, тема болезни была для Орловой исчерпана. Запрет, наложенный на ее обсуждение, стал абсолютным, словно речь шла о каком-то мрачном грехе недавнего прошлого. Орловой не было на открытии сезона 1974-75 годов. В октябре она вновь оказалась в больнице. Худенькая, пожелтевшая, степным шиньоном в розоватой белой водолазке она лежала в палате, обложенной книгами. Она мало кому разрешала навещать ее в больнице. Когда она поднимала на вошедших глаза совершенно желтыми белками, Становилось ясно, что все плохо. Тот, у кого был подобный опыт, поймет, что имеется в виду. И вдруг стало заметно, что она очень небольшого роста. Мало кто знал тогда, что Орлова искала пьесу для постановки в новом сезоне. На свой театр она уже не надеялась. «В Моссовете мне ничего не дадут», — не раз говорила она. Переговоры велись с Дунаевым из театра на «Малой Бронной». Дело было за пьесой. Она хорошо понимала, что это должна быть за пьеса. Легкая, комедийная, полностью совпадающая с ее личной и неизменной темой, которую она продолжала ощущать в себе вопреки болезни. «Только не нужно никаких драм», — говорила Орлова своей внучатой племяннице, с которой они перечитывали весь мировой репертуар. Ей хватало той драмы, которая с каждым днем отнимала у нее последние силы. И чем меньше оставалось сил, тем отстраненнее от происходившего с ней самой должна была оказаться пьеса.